483. Матери Агни-йоги. Да, конечно, в надземном возможности применить свой труд и устремление на общее благо бесконечно больше, чем в мире земном. Там нет ни пространственных ограничений, ни прочих выдуманных людьми. Мысль свободно творит, и если она от света, ее свет распространяется так же свободно в этом мире свободы, как распространяется свет от светильника во тьме на земле. Есть и там свои трудности, препятствия, противодействия, сопротивления, но все они иного порядка и относятся уже к продуктам психической деятельности сознания. Здесь эта борьба носит внешний характер и часто зависит от внешнего соотношения сил. Там же определяется она силой и огненностью психической энергии человека и ее целеустремленностью. Конечно, борьба там более остра, более напряженная и более драматична, Здесь можно еще как-то уклониться от нее, но там дезертирство невозможно, ибо там уже не уйти и не уклониться от неизбежности выбора между светом и тьмой. Если здесь, может быть, еще колебание и уползания от ответственности, то там его нет. Каждый определяет уже одним состоянием своего сознания место свое на лестнице жизни по ту или по эту сторону добра или зла.